Глава 9. Алёнка несколько раз моргнула, пытаясь понять, над ней сейчас пошутили или это на полном серьёзе. Она, конечно, всякое ожидала услышать после того, как Гладышев сказал, что у него тоже есть просьба, но чтобы такое? Такое? Алёна даже представить не могла, хотя на фантазию жаловаться не приходилось. Не то чтобы её смущало писать незнакомому парню под видом его девушки, ради брата она бы и не такую комедию разыграла, просто удивляла, что и парням не чужда ложь во спасение. Ей всегда казалось, что в мужской дружбе фигурируют исключительно такие понятия, как правда, честь, долг, принципы и всё в таком духе, но Алибана ошиблась. Либо у соседа какие-то иные представления о сей тонкой материи. Впрочем, разбираться в этом Алёнка не собиралась. В своей головной боли хватала, а потому, недолго думая, решила подписаться на столь странное предприятие. В конце концов, что она теряет? Разве что только пару часов в неделю на сказку жила была Маша и очень любила Борю. Так невелика цена за спокойствие мамы и безопасность брата. Придя к такому выводу, Алёнка без колебаний озвучивает своё решение. Хорошо. Я согласна. Олег едва заметно улыбается и одобрительно кивает. Отлично. Тогда мы сейчас с моим другом сходим, решим проблему, а потом я тебе расскажу что и как. Миха, зовёт он друга. Что? раздаётся из зала. Подойди. Зачем? Дело есть. Какое ещё дело? "Да кого я, подойди", нетерпеливо повторяет Олег. И вот оно никак не может подождать до перерыва, выйдя в коридор, езвительно уточняет Миха и переводит хмурый взгляд на Алёнку, поняв из-за кого вынужден пропустить матч, который ждал целый месяц. Голоскову чуть не смущает столь демонстративное недовольство. Более того, даже веселит. Такой у парня надутый вид, что Алёнке хочется потрепать его по взлохмаченной шевелюре, приговаривая: "Да бедный ты малыш". От сей мысли Гладыш едва сдерживает смешок. Гладышев, уже вспомнив об этикете, представляет её своему другу. "Познакомься, Миха, это Алёна". И недоумённо взирает на него всё ещё недовольный бедный малыш. И С нажимом произносит Олег. Она будет писать Борке, поэтому нам сейчас надо пойти и помочь её брату разрешить одну маленькую проблему. А, -а, -а понимающе тянет Миха, но всё же с Надеждой уточняет, вызывая у Алёнки улыбку. Это обязательно сегодня. Обязательно, отрезает Олег. Ладно, тоскливо резюмирует Антропов и тяжело вздохнув спрашивает: Что за проблема-то? Я тебе по дороге расскажу. Одевайся. Засуетившись, подхватывает Гладышев в свешалке Толстовку. Я с вами пойду, сообщает Алёнка, когда парни направляются в комнату Олега, чтобы переодеться. Нет, единогласно отзываются они, даже не обернувшись. Глоскова обалдевает от такой наглости и несколько секунд растерянно хлопает ресницами, глядя на закрывшуюся дверь. Ничего себе заявочки. Это что ещё значит? Я иду с вами, и это не обсуждается, упрямо объявляет она, когда парни возвращаются. И ещё чего? фыркает Гладышев, надевая куртку. Сиди дома, нечего тебе там делать, только путаться под ногами будешь. Ну, это я уже сама решу. Тогда сама и разбирайся. Коротко бросает Миха, пресекая спор. Да в чем у вас проблема? Возмущенно повышает голос Алёнка. В том, что это мужские дела, и бабе в них не место. Высокомерно объявляет Антропов, от чего у Глазкова и вырывается шокированный смешок. Нет, она не устанет поражаться этой непоколебимой мужской вере в превосходство над женщиной. А где по твоему бабе место? У плиты? Езвительно уточняет она. Да хоть бы и там. За носчего отзывается он, окончательно выводя Алёнку из себя. Ей хочется высказать всё, что она думает о таких доисторических взглядах, но взглянув на этих двух нахохлившихся петухов, готовых на смерть отстаивать свою точку зрения, одергивает себя, поняв, что это пустая трата времени и сил. За 16 лет бесчисленных споров с братом она усвоила одну простую вещь. Крики и истерики против мужского упрямства не то, что бесполезны, а противопоказаны. Сильный пол, как оказалось, поддаётся дрессировке исключительно методом пряника, а не кнута. Впрочем, в данной ситуации любой подход был бесполезен, ибо обсвитое женщине не место в мужских разборках, можно было только расколоть голову. Поэтому Алёнка благоразумно решает отступить. Сейчас действительно не время демонстрировать характер, но она ещё обязательно покажет этим сексистам, как отмахиваться от девушки словно от назойливой мухи, утешив себя этим Алёнка с тяжёлым вздохом соглашается, как и положено бабе, покорно ждать у окошечка и попрощавшись с Верой Эдуардовной, возвращается домой. Ну наконец-то. Я уж подумала, ты сбежала, выдыхает Ольга Андреевна, встретив её прямо на лестничной площадке. Как бы я это интересно провернула, если ты караулишь у лестницы? Да кто же тебя знает, и у нас на выдумки хитра. Пока ещё не настолько, чтобы выпрыгивать из соседских окон. Иронизирует Алёнка, заходя в квартиру. Ольга Андреевна на это только усмехается. Ну что, отказал? Закрыв дверь, взволнованно спрашивает она. Да почему? Пойдёт сейчас с другом искать? Не томя, коротко сообщает Алёна, сняв кроссовки. Ой, ну слава богу. выдыхает мать обречённо. Ага, раздражённо бросив ключи на полку, проходит Алёнка в свою комнату, всё ещё кипя от негодования. А как это ты вдруг такое событие пропустила? Словно прочитав её мысли, дивится Ольга Андреевна, зная свою дочь как облупленную. А вот так, не взяли меня. Сказали: "Дома сиди, глупое беспомощное существо, пока боги решают вопрос". Езвет Алёнка, пародируя типичного шовиниста. Ольга Андреевна начинает смеяться. Ну, иногда им нужно давать почувствовать себя богами. Они и без нас себя ими прекрасно ощущают. Нет, дочка, без нас всё это никакого смысла не имеет. Каждый мужчина хочет быть героем именно в глазах женщины. Мы же всё сами, да сами, рвёмся на передовую, а потом жалуемся, что мужик перевёлся. Не волнуйся, мам. На передовую я не вырвалась. Не перевёлся ещё мужик в нашем дворе. Ну вот и хорошо. В конце концов, что тебе там на передовой делать? А дома что? С ума сходить? Ну, я же с вами за 17 лет не сошла, отмахивается Ольга Андреевна и задумчиво тянет. Надо к Вере сходить отблагодарить. Всё-таки какой хороший мальчишка этот Олег. Алёнка хмыкает, но не возражает. Рассказывать матери об их с Гладышевым чокнутом соглашении не хочется. Ольга Андреевна не одобрит. Впрочем, Алёна и сама понимает, что неправильно это вмешиваться в чужую жизнь. Но с другой стороны, если друзья этого Бори считают, что так для него будет лучше, то, возможно, так оно и есть. В конце концов, они же всё прекрасно понимают. Если идут на такое, значит альтернатива в разы хуже. В любом случае, ей надо заботиться прежде всего о брате, а не о моральной стороне вопроса, тем более что никаких дурных намерений у неё нет. Успокоив себя этим, Алёнка возвращается к прерванному занятию, чтобы хоть как-то отвлечься от тягостных дум. Вот только получается из рук вон плохо. Пальчики на автомате порхают над тканью, мысли же только о Алёшке. Как он? Где? С кем? От волнения и страха Алёнка себе места не находит, в который раз сетуя, что не настояла на своём и не пошла с парнями. Возможно, толку от неё было бы немного, но зато не сходила бы сейчас с ума. Теперь же закончить мысль не удаётся, ибо раздаётся звонок в дверь. Алёнка подскакивает, как ужаленная и с колотящимся сердцем, бросается в коридор, куда уже спешит не менее взволнованная Ольга Андреевна. Переглянувшись, они шумом втягивают воздух, как перед прыжком, и Алёнка открывает дверь. Папа, выдыхает девушка разочарованно, но Евгений Дмитриевич этого не замечает, будучи слишком уставшим, да и волнует его другое. О чем он немедля высказывается? Доча, почему открываешь, не спросив? Так я в окно тебя видела, пап. Выкручивается Алёнка и, чмокнув отца в щеку, забирает у него куртку. Ольга Андреевна потихонечку, пока муж не видит, грозит Алёнке пальцем за вранье, но уже в следующее мгновение отличается сама. Алёшка где? спрашивает Евгений Дмитриевич, направляясь в ванную. С друзьями, вроде, рапортует Ольга Андреевна, решив, что пока не стоит беспокоить мужа. А всё-таки яблоко от яблоньки недалеко падает. Журчит её Алёнка, когда за отцом закрывается дверь. Ой, иди, давай, борщ папе разогревай. С улыбкой отмахивается мать и отправляется следом за мужем. Алёна же спешит на кухню накрывать на стол. Ужин проходит в тишине. Алёнка то и дело поглядывает в окно, высматривая парней. Ольга Андреевна от неё не отстаёт. Евгений Дмитриевич же клюёт носом над тарелкой и сразу после ужина уходит спать. Может, тоже приляжешь, а то как завтра работать будешь, предлагает Алёна, убирая со стола. Да я разве усну теперь? "Устала, отзывается Ольга Андреевна, и тяжело вздохнув, всхлипывает. Господи, что делать-то? Может, в милицию позвонить? Время уже столько. У Алёны тоже на душе кошки скребут, но сейчас не время давать волю эмоциям, поэтому она старается хоть немного успокоить мать. Давай подождём возвращения ребят." Если Лёшке с ними не будет, тогда в милицию пойдём. Иди пока приля, а то папа проснётся и всё поймёт. Ты же знаешь, как он чутко спит. Ладно, душ пока приму. Тяжело вздохнув, кивая Ольга Андреевна и поднявшись со стула, направляется в ванную.